Классный руководитель отложил карандаш и очередную проверенную работу, тяжело поднялся, опершись двумя руками о стол, заглянул в бумажку. — До Нового года планируется три экскурсии, — глухо сказал он. — Первая, автобусная, в Пушкинские горы. С учительницей литературы едут желающие из восьмых классов. Приблизительная стоимость экскурсии... Родители взяли ручки. Отец Вики Стоговой перелистнул страницу с птеродактилями. А ну вас всех нафиг! — по-детски обидевшись, подумала завуч по работе со старшими классами Лидия Федоровна. — Не хотите — не надо. Вспомните еще. — В Димином классе было очень странное собрание, — сказал Михаил Дмитрич за ужином. — На ужин были сырники со сметаной. «Может быть, ты просто не привык?» спросила Александра Сергеевна. «Я действительно до этого никогда не бывал на собраниях в школе», признал Михаил Дмитриевич. «Но у любого действия должен быть какой-то алгоритм, умопостигаемый для его обязательных участников, в данном случае родителей. А тут выступала заучи... Я так и не понял, что она сказала. Согласись, мама, что это странно. Согласна, кивнула Александра Сергеевна, но ведь и ребятишки странные. Наверное, завуч именно по этому поводу. Да нет в них ничего странного. Я же их сам видел. Нормальные, вежливые, спокойные ребята. Судя по словам родителей, с самыми разнообразными интересами. — Дима, скажи, что ты молчишь? Ты же с ними учишься, общаешься каждый день. Дима, не отвечая, вытянул руку в сторону. Голубь поспешно спланировал сверх этажерки и зацепился коготками за рукав джемпера. Мальчик скормил ему кусочек сырника. Александра Сергеевна поморщилась. — Что за демонстрации, Дима? Я, кажется, просила тебя не кормить птицу за столом. Михаил Дмитриевич удивленно поднял брови. — Я про них не знаю, — сказал Дима. — Я сам по себе, и все тут. Тимка сидел в кухне на корточках и разливал уже разведенную минералку в пластиковые бутылочки из-под перекиси водорода. На вечер. Пытался мысленно подсчитывать будущую прибыль, но все время сбивался. Картонные футляры и пузырьки из-под бутирата натрия Тимка завернул в непрозрачный пакет и выбросил в ведро. Он не Борька, он умный. Папашина и бабки с дедом пьянство сделала его уродом, но не затронула мозги, ну, почти не затронула во всяком случае, в той части, которая не касается дошкольной учебы. Он не Борька, умные не сыплются, все будет в шоколаде. Мать, по всей видимости, уже уложила пьяного отца спать и явилась на кухню, где делать ей было решительно нечего. «Тимочка!» — как всегда плачущим голосом начала она. «Тимочка, почему же ты мне не сказал?» что у вас в школе собрание-то будет. Я бы сходила. — Какого фига ты там не видала? — грубо спросил Тимка.